За то время, пока Этейт Эмир вел пустые переговоры, кочевники успели проехать шесть верст по направлению к Смоленску. Разведка ушла по просеке еще ночью, за час до восхода, а когда был сделан первый привал, Шона уже знал, что выбрал правильное направление. Через день первые пойманные смоляне подтвердили, что кочевники вышли к окрестностям города. К утру было решено отправить пару лазутчиков под видом купцов Они и подадут знак, что ворота открыты. Приобщившись к тайне передачи слов на расстоянии, приказчик похомы Ильича не покидал надолго лавку, боясь пропустить вызов. И как оказалось не зря. Забыв, что надо проверять заряд батареи, Евстафий уже несколько дней безутешно ждал у моря погоды, а когда подошло время замены по регламенту, то рация внезапно ожила. Савелий ночевал в Смоленске в своём доме, когда утром прибежал запыхавшийся коммерсант. Алексей побил степняков на реке Сочин 5 утопил не меньше, перевёл дух и рассказал про осаду и бойню у крепости. Вывешивай на лавке сигнальный флаг, общий сбор. С тыла ударим по врагу, пока Алексей их на реке держит. Уже не держит. Просекой к Смоленску пошли. Алексей сказал, что позавчера перехитрил их степняк, сбежал. Савелий: "А можно мне с вами сил сидеть в лавке более нету, стал упрашивать сотника Евстафий. Ты что удумал?" рязанец с упрёком посмотрел на приказчика. "А случись что, кто известит нас о положении в крепости?" Понимая тщетность своих усилий и присоединиться к войску Евстафий пошёл поднимать флаг. По этому сигналу любой ополченец должен был известить своего десятника, а тот, в свою очередь, собрать и вести свой отряд к Молоховским воротам. К полудню более двухсот горожан слонялись возле постоялого двора, известного своей грибной харчевней, как раз напротив ворот. Ожидали гонца, который был послан к Литвинам. В это время два невзрачных человека в одеждах, подобающих богатым купцам, вели разговор. Одного из них торговцев лошадьми звали Байян. И хотя в основном говорил именно он, можно было понять, что в данном тандеме является подчинённым второму, известному в Смоленске поставщику крашеных тканей по имени Ширап. Старшинство это больше выражалось в мимике и жестах, чем в подчёркнуто уважительном отношении, принятом на востоке а все из-за того, что не было у скотовода-коммерсанта бронзовой пластинки «Пайзы», зашитой в левом сапоге, надпись на которой гласила «Силою вечного неба имя хана да будет свято, кто не послушает, тот должен быть убит». Баян был более успешным в торговле, да и слово его на рынке весило куда больше, нежели Шираба, дела которого шли совсем не ахте, Но встретились они не по вопросам коммерции, а по основному своему роду деятельности, где с умениями все было с точностью наоборот. В принципе, это было не столь важно, так как в конце разговора эмоции выплеснулись наружу. Не нравятся мне эти горожане, баян, очищая палкой сапог от навоза. Что может заставить торчать в одном месте столько народу? Кто их поймёт, шатаются без дела, ничего, скоро им всем найдётся достойное занятие. Ты, сын блудливой верблюдицы Боян, перестал замечать мелочи, а может и не обращал никогда на них внимания. У каждого горожанина за плечами большой мешок весом в треть ддана, не меньше. Примечание: ддан 59,6816 десятитысячных килограмма. Конец примечания. Рядом с ними прикрытые рагожей волокуши. Посчитай людей и сани, соотношение не показалось странным. А тот мордастый даже не скрывает, что под кожаным чехлом у него отнют не плотницкий топор. На ногах у всех одинаковые сапоги, даже ремни похожи, как братья-близнецы, а их руки до да любой из них быкушей усвернуть сможет. Мне не похоже на наёмников северян. Я знаю там каждого десятника. Это о великий духи неба это засада. Баян запнулся на последнем слове. Вот уже как 3 часа назад был послан обратно хромой купец-шпион с известием, что кочевников ждут и всё идёт согласно договорённости. Я попытаюсь успеть предупредить Шоно, а ты молись богам, чтобы всё удалось. Шираб спешно отправился на постоялый двор в другой конец города, где находилась его лошадь. Удастся ли Шоно провернуть задуманную операцию, он не знал, но ставку на сегодняшний успех уже бы не делал. Тем не менее, задуманный в прошлом году проект не был обречён, оставался ещё один отряд кочевников, который подходил к Смоленску с целью забрать продовольствие. К нему и хотел направиться хитроумный лазутчик. Если не получится решить проблему сейчас, то объединёнными силами они обязательно додавят оставшейся безнадёжной защиты город. Боян же в любом случае окажется крайним. Уже выехав из города, он услышал, как церковный колокол забил в набат. Спешить к шону не было смысла. Началось, а значит, осталось дождаться развязки. Торговец слышадями покрутился с минуты возле ворот, подмечая всю новые приметы воинской экипировки на гаражанах. Если подозрения Шираба подтвердятся, то смерти не миновать, но как узнать, верна ли догадка? Степняки приближаются. Запирайте скорее ворота, воскликнул шпион. Креститься надо почаще, да глупости не орать. Откуда здесь степнякам взяться? ответил кто-то из стражи. Рядом раздался смех. Кто-то отвесил шутку про купца, которому всюду мерещится татя. Никто из горожан даже не шевельнулся. Показалось, наверное, совсем глаза от снега ослепли. Баян протёр ладонями глаза, ещё раз оглянулся по сторонам и зашагал прочь в сторону церкви в надежде встретиться с Инакиентием. Тем временем в церкви Михаила Архангела стояла мёртвая тишина. Умирал епископ Настоятель, всю жизнь отдавший на укрепление православной веры, не выдержал. Инсульт. Отягощённый сомнениями от содейнного, он всю ночь простоял, молясь на коленях. В такой позе и застал его служка, пытавшийся позвать к заутренней службе. Половина тела епископа была без движения. Монахи перенесли его в келью и стали ждать прихода врачевателя, как вдруг умирающий заговорил. Иннокентий позови Ермогена. Я совершил страшную ошибку. Пытаясь объединить земли православные под единой рукой, впустил сатану в пить. Господь даровал мне видение. Епископ замолчал, только сила духа поддерживала в умирающем теле тонкую ниточку жизни. Испейте, отче, все смоляне молятся за ваше выздоровление. Иннокентий вливал маленькими порциями воду в рот епископу, пока не появился Ермоген. «Только с мечом в руке можно сохранить нашу веру. Как только церковь опустит меч, упиваясь победой, боль и разорение ждет ее. Силой русского духа и любовью к ближним мы не только сохраним, но и приумножим наше...» Сил говорить больше не было. «Смог ли заглянуть престарелый епископ в будущее? И главное, насколько глубоко, он так и не сказал». Ермоген прикрыл ему глаза и, И попросил служку, чтобы передали звонарю бить в большой колокол. В это самое время Шона собрал всех десятников своей подевшейся армии. Тысяцкий обвёл взглядом командиров, выбирая, кого послать в первые сотни. Мы входим в город, сразу двигаться к Детинсу. Никакого грабежа, любое сопротивление немедленно пресекать. Великий, кто укажет направление в городе? Батасухей горел жаждой мщения. Любой попавшийся у русуд будет убит. Но двигаться неизвестно куда в месте, где деревянных юрт больше, чем пальцев на руках у оставшихся в живых воинов, было непривычно. У ворот ждёт баян. Деревянная поезда будет у него в руке. Он покажет дорогу. Первый десятник берёт его под охрану, остальное как обычно. Шоно поправил подшлемник, завязал намертво шнурки кожаного воротника, защищающего горло, и дал отмашку рукой. Триста всадников понеслись по направлению к городским воротам. Полторы версты, которые отделяли кочевников от городских стен, лошади не смогли преодолеть на одном дыхании, помешал снег. Степняки, запирай ворота православные, прокричал караульный в смотровой башне. Тяжелые створки стали сдвигаться, сокращая проход, но что-то им помешало. Петли противно скрипнули, раздался металлический скрежет, ворота так и остались открыты. — Предательство! Снова предательство! — сквозь скрежет зубов пронеслось в голове Савелия. И не растерявшись, он крикнул. — Сани в ворота! Живо! Оружайся! Трое бойцов по его команде поволокли вазок, пытаясь забаррикадировать проход. Ваиска Щука сбросил под ноги сидр, вывалил кольчугу и стал натягивать с помощью сына поверх ватника. Как не тренировались ополченцы, но быстро облачиться не получалось. Волокуши с оружием стояли немного в стороне. Тот, кто успел надеть броне, помогали товарищам. Драгоценные секунды таяли, и ещё мгновение и начнётся паника, как в городе зазвонил колокол. Братья, Перуном заклинаю, Продержитесь, чуток, Савелий обратился к стражникам, которые ещё пытались сдвинуть створки ворот. А я тебя помню. Ты, Савелий, сотник меркуриевцев. Изpecчённый морщинами на лице десятник стражников улыбнулся, с какой-то грустью поднял брошенную на снег рогатину, хакнул и встал за сонями, уперев ногу в деревянные полозья. Вслед за ним рядом пристроились ещё четверо воинов под стать своему командиру как возрастом, так и бородами, похожими на клыки моржей. Лошадь первого кочевника перемахнула через возок и напоролась на острую сталь. Степняк перелетел через голову коня как раз под удар меча Савеля. Почти минуту продержалась стража, но за эту минуту пятеро героев смогли создать насыпь из конских тел, которая закупорила проход в город. Часть кочевников спешилась с помощью копий с крючьями и арканов сумела оттащить трупы лошадей, и вскоре конная масса снова хлынула в освободившийся проход. Сани были растоптаны, но темп атаки спал. За это время ополченцы успели вооружиться. Нападая по трое на одного, сбивали коня на снег и добивали всадника. Атака захлебнулась, не ожидая столь упорного сопротивления. Степники отхлынули, перестроились... И прямо из сёдил принялись стрелять из луков, пытаясь поразить защитников. Буквально за полминуты они расчистили себе дорогу и бросились вперёд. Вот только продвинуться они смогли метров на 15, как были скошены арбалетным залпом, и вновь в воротах возник затор из мёртвых тел и лошадиных туш. Те, что оказались безлошадными, сбились в кучу и, прикрывшись круглыми щитами, ощетинились копьями. Успешно держа плотный строй, используя стену постоялого двора в качестве защиты фланга и тыла, вдруг сделали шаг вперёд, затем ещё один, щёлкнули тетивы луков, и защитники города оказались разделены на несколько отдельных отрядов. Фактически кочевники заняли треть площади перед воротами, И для дальнейшего развития наступления им требовалось перестроиться, да подавить расположенные поперёк улицы заслон наёмников северян. Где-то чуть больше трёх десятков всадников и пары дюжин вынужденных сражаться пешими готовились к рывку. Перед ними лежали пёток крышидеи и несколько горожан, создавая своими телами баррикаду. Ситуация для смолян стала ещё хуже, чем в начале боя. Небольшой отряд наёмников был оттеснён и подвергался убийственному обстрелу. 2-3 минуты и от них ничего не останется. Помочь им можно было только сверху, и сделать это мог только неполный десяток во главе с Савельем, прижатый к двери воротной башни. Егорка окликнул сотник: "Живо на стену, захвати горшки с маслом и бросайте их на головы поганых. Да поджигать не забывайте". Подхватив щит убитого дружинника, Он прикрылся им, посмотрел вслед бегущему в надвратную башню Егору с пятью ополченцами, тащившими тяжёлую корзину, и стал пять ица назад за бочку с замёрзшей водой. Горшки с горящими фитилями угодили практически в середину прорвавшегося отряда кочевников. Хрупкая керамика лопалась, и растекающаяся жидкость, немного похожая на масло, вспыхивало, пробираясь сквозь доспехи и одежду к беззащитным телам. Множество людей превратились в живые факелы и в панике бросились кататься по снегу, пытаясь сбить пламя. Наиболее пострадавшие тут же были убиты своими товарищами. Вот только горящая жидкость была коварна. Лошади взбесились и стали неуправляемы. Досталось и стоящим рядом в некогда монолитном строю образовались прорехи. Спустя мгновение пятерка смолян вынурнула из-за баррикады и разрядила свои арбалеты в упор. Копья первого ряда повалились из рук кочевников на снег, и после этого на оставшихся врагов набросились ополченцы со слопами. Один удар палицы — это труп либо калека. Миланский доспех, может, и защитит, но таких броней на степняках не было. Те, кто был на коне, Пошли на прорыв к воротам, обратно за стену. Пару тройки вырваться удалось. Отец, у ворот дружина у русутов. Как же так, ведь тебе пообещали сдать город? Батасу хевер телся вокруг Шона, еле успокаивая жребца. Нам обещали открыть ворота. А они, насколько я вижу, не заперты. Выясни, сколько людей их защищают. Барон Гар, приготовься к атаке. Правое атакующее крыло степняков состояло из личного джагуна Шоно. Даже лошади, как некогда у катафрактариев, были облачены в доспехи, не говоря о самих воинах. Львиная доля добычи шла на их содержание. В орде поговаривали, что тысяцкие кормят их с рук, знают каждого по имени, а уж они в ответ растерзают любого за своего полководца. С этой сотней Шон был готов пойти на любой риск. Вскоре Батосухе выяснил количество обороняющегося противника у уцелевших степняков, которые вырвались из города. Отец, их не больше сотни. Они заложили дровами и своими телами проходы между юртами. Если ударить сейчас, то мы сомнём их. Кто не рад малому, не будет довольствоваться и многим. Бейте в накар От этой атаки зависит судьба всего похода. Толстенький монгол скинул шкуру с походного барабана и стал лупить в него двумя палками, поднимая боевой дух у воинства. Савелий услышал противный бой барабана. Под этот звук степняки несколько лет назад шли на последний приступ резанья. Врёшь, не пройдёшь. Сотник сбросил щит на сани уперся двумя руками в изогнутую дугу полозьев и подтолкнул их как раз под брюхо павшего коня. Бумц-бумц! Две стрелы вонзились в наладник, застревая в жилете. «Васька! Бросай звездочки позади меня! Всем в стороны! Самострелы изготовить!» Савельин Тром прочувствовал картину будущего боя. Кочевники пойдут на таранный удар в надежде расколоть строй пехотинцев. Когда пехота... Не идёт навстречу конница, то всадники всегда прорывают строй, не будет им такого счастья. Молоховские ворота не самые широкие в Смоленске, всего 2 телеги или трое всадников могут протиснуться одновременно. Если бы смоляне встали в строй, защищая проход, то бронированный клин кавалерии размятал бы людей словно кегли. Тактика, выбранная сотником, была оптимальна. Конница, ворвавшись внутрь, попадало в своеобразный мешок, откуда было только два пути. Вперёд к постоялому двору, где дорога разветвлялась и была перегорожена сонями, либо назад. А раз бьют в барабан, значит, будут идти вперёд, пока все кости не переломают. Батасухе пристроился позади атакующих, рядом с отцом, перебросив щит на правую руку. Шонна посмотрел на сына, который изготовился защищать своего командира. Я одобрительно кивнул. Настоящий батыр. Захватчики ворвались в город. Сани, бочки и всякий набросанный хлам просто разлетелись в щепки, не выдержав закованную в железо конницу. Со стороны постоялого двора полетели болты. Передние всадники слетели с лошадей, но конная лава даже не заметила этой потери. Следующий арбалетный залп в упор выбил сразу полтора десятка кочевников. И тут повторился сценарий, который происходил совсем недавно на льду реки. Лошади падали, сбрасывая наездников. Тут же пытались подняться и снова опрокидывались. Половина кочевников была внутри, остальные толпились, не имея шанса проскочить ворота. С каждой секундой Молоховские ворота засасывали по три всадника, а изнутри слышался жуткий вопль, крики о помощи и лязг железа. Минуты боя шли, и о ощутимого движения вперёд не было. Напротив, в какой-то момент степники попятились, и это совпало с последним ударом барабана. Кожа на кара лопнула. Шона со скрипом на зубах отдавал команду, уже не надеясь на какой-либо успех. Отходим. Даже боги против нас. Сын, возьми три арбана и уходи влево, как за нами погонится удар в спину. Сказал скорее по инерции, любой отход предполагает засаду. Если бы смоляне побежали преследовать врага, то в чистом поле полегли бы все, но не срослось. Егорка высунул в бойницу самострел и, не глядя, куда стреляет, нажал на спусковую скобу. Решил бы стрелок удовлетворить свое любопытство, посмотрев на результат выстрела, немедленно бы получил пару стрел в свою любопытную голову. Но в бою осторожность зачастую равна смелости. «А-а-а!» — закричал знаменосец — роняя бунчук с тремя хвостами на снег, Болт пробил запястье, разорвал вены на руке манголы и застрял в стальном наруче, высунув острио наружу. Его товарищи тут же натянули луки ища цель в бойницах. Падение знамёна равносильно поражению. Один из телохранителей Шона с весился с коня, подхватил символ Мингана, попытался приподнять его повыше, но не смог. Три стрелы вонзились в тело смельчака. Это уже стреляла подоспевшая стража с соседних ворот. Малочисленная дружина Смоленска, поднятая по тревоге, спешила к месту прорыва. В сторону неожиданной подмоги полетел десяток стрел. Стреляли метко. Степняки в спешке отходили в сторону леса. Шон был в бешенстве. Так бездарно погубить всё своё войско за два сражения такое не прощается. Тысяцкий остановил коня, распахнул сумку, подвешенную справа от седла, сунул туда руку и извлёк посеребрённый рог деда. Рум! протяжный звук боевого рога огласил местность перед Маловховскими воротами. Если я не сумел захватить город, то хотя бы убью командира этих урусутов, которые смогли остановить меня, прокричал Шонно, вызывая на поединок. Рум! Внутри дворика, где добивали последних оставшихся в живых кочевников, занявших оборону у входа в воротную башню, остановились. Трубили в русский боевой рог Смоленского княжества. Это только поначалу кажется, что звуки, издаваемые рогом все одинаковые. В каждой области свой неповторимый звук. От отца к сыну передаётся таинство частоты сигнала. Егорка преодолел свой страх, и наконец-то высунулся в бойницу посмотреть, что ж там происходит, и сразу же сообщил вниз: "Главный степняк один на лошади перед воротами".